— Вешалка. — Что на гвозде висело? — обернулся к Жозефине Лавр Петрович. — Мундир навехонькой, ни разу не надеванный, — ответила та. Все деньги, что с продажи конников, остались на него и спустил. В стене свистела сквозняком дыра от пули. — Стрелок, конечно, так себе, — заглянув в дыру, — сказал Лавр Петрович. — С десяти шагов мазанул. «Жозефина, может, это твой знакомый с глазом на жопе по окнам полил? О чем же я знаю? Я на работе была». В комнату вошел первый ящейка. Подойдя к Лавру Петровичу, протянул обгоревшие скрученные бумажки. «А вот и пыжики!» Лавр Петрович взял один и развернул. Пыжи были не газетные, а из пищей бумаги, с аккуратными каллиграфическими буковками с обеих сторон. «Интро!» Прочитал. Лавр Петрович. Второй ищейка с пониманием кивнул. «Ну что ты киваешь?» «Так вы сказали, Энтро». Я и кивнул. «В лавку ступай!» — повысил голос Лавр Петрович. «Купи мне раков!» Первый ищейка пошел вон из комнаты. «Да чтоб не таких комаров, как в прошлый раз!» — крикнул вдогонку Лавр Петрович. Лавр Петрович посмотрел пышно свет. «Энтро!» «Может быть, сын Трофимов?» «Бумага, дорогая, не просто писарь на ней писал. Среди писарей из ледственной комиссии поискать надо «Их же там табун», — сказал первый щейка. Лавр Петрович отвечать не стал. Ему было приятно, что загадка оказалась не столь для него сложна. «А вот скажи мне, Жозефина, мания, скажи, маня, «Каков твой постоялец был?» Маня перестала махать ножкой, взгляд ее погрустнел. «Я и не знала, что такие добрые бывают». Август 1826 Башняк без труда нашел флигель, где помещался лазарет доктора Пермякова. На лестнице было почти тихо, сумасшедшие уже не спали, но умел за стенами пока лишь один. Скинув руку к потолку, он декламировал, вселяя в собратьев своих беспокойства. «Раты-ратым-тарапара! Басым-парым-тарапа!» Башняк поднялся и ступил в широкий и залитый утренний светом коридор. Пошел на звон инструментов. Дверь в операционную была приоткрыта. В просторной комнате, невзирая на солнце, горели яркие масляные лампы, сияли стальные зеркальные пластины. На столе без сознания лежал пациент с распухшей, почерневшей от гангрены ногой. На полу валялась грязная, в пятнах крови штанина. Доктор с закрытым тканью лицом склонился над пациентом. Рядом стоял санитар с большой деревянной колотушкой. «Доктор Пермяков?» — спросил Башняк. «Говорите быстро», — отозвался Пермяков. «Мне некогда». Башняк подошел, доктор сделал надрез над коленом пациента. Кровь и гной попали Башняку на сапог. — Оперировали вы некоего Ушакова? — спросил Башняк. — Не помню, — ответил доктор. — Что с ним? — Пуля во лбу, — сказал Башняк. — Я у главы лечебницы справился. На такие операции вы один решаетесь? Пермяков отложил нож, опустил руки в загноевшуюся рану. — Не помер еще? — спросил. «Бегает — Бегает, — сказал Башняк. — На перевязку не пришел. Я думал, помер. Доктор взял пилу и посмотрел на башняка. Если после операции выжил, то обездвиживание его в ближайшее время неизбежно. мертвение мозга прогрессирует. Наука и процессы сии мало изучены. Я ему порекомендовал дела свои в порядок привести. Так он дал понять, что у него всего одно дело осталось. Я еще подивился, что дело только одно. Вы уверены, что дело одно? — спросил Башняк. — Любой врач точность любит. Пермяков приставил пилу к пациента, надавил. Пила легко вошла в ногу. Кровь потекла по столу, Башняк пошел вон из кабинета. — Окажите любезность! — крикнул ему вслед доктор. — Если отловите, попросите его завещать тело свое нашей лечебницы. Пациент, не приходя в сознание, завозился и застонал. — Успокой! — кивнул Пермяков санитару. Тот ударил больного колотушкой по голове. Выйдя из флигеля, башняк остановился. Несколько раз глубоко вдохнул, взял извозчика. — Невознесенский, Догони, не спи! Чумной с похмелья извозчик испуганно стегнул лошадь. Глядя на залитые солнцем фасады домов, башняк почувствовал, что дурнота отступила. Все-таки изучать анатомию человеческого тела в 105 таблицах, изображенных с натурой Гаверта Бедлоу, было гораздо проще. Угрюмый, будто только снятый с виселицы лакей проводил башняка в приемную. Башняк опустился в кресло, вытянул ноги и принялся рассматривать потолок, на котором раскинулся праздником страшный суд. Святой Варфоломей с ножом в одной руке и содранной кожей в другой был обстоятелен и ироничен. За дверью послышались мягкие шаги. В комнату запахивая халат вошел Бенкендорф. Башняк все еще смотрел на потолок. — Любезнейший Александр Карлович, — позвал Бенкендорф, — надеюсь, вас привели безотлагательные дела. Башняк поспешно встал. Ушакова упустил. — Вот тебе, бабка, и Юрьев день, — произнес Бенкендорф. — Инвалида поймать не можем. — Есть еще одно, — сказал Башняк. Он достал из жилетного кармана бумажку, развернул. В бумажке лежал потрепанный серый лепесток. У него в комнате под кроватью нашел. Что это? Лепесток. Розы. Башняк бережно расправил лепесток пальцем. Завял немного. Бенкендорф поглядел с недоумением. — А сейчас лето? — сказал он. — Этих лепестков по всему Петербургу набросано. Посудите сами ваше превосходительство. На последние деньги, по словам Натальи Николаевны Зубовой, Ушаков заказывает для себя новый мундир. Врач Пермяков сообщил, что Ушаков торопится и, боясь в скором времени умереть, собрался осуществить кое-что единственно важное для него дело. А этот лепесток говорит, что за цель Ушаков для себя выбрал. «Что же за цель, Александр Карлович? Государь, ваше превосходительство». Бенкендорф сел в кресло и, торопясь, положил руки на позолоченные подлокотники. «Как же вы из лепестка такой вывод сделали?» — наконец спросил он. «Это лепесток розы Альба», — сказал Башняк. «Жену государя ее величество императрицу Александру Федоровну в семье при Прусском дворе именуют белой розой. Это ее цветок». Альбы высаживают исключительно в Петергофе и в садах царского села». Бенкендор в задумчивости постучал пальцами. «Вот тебе и стишки, ямбы, блямбы. Он встал и пошел из комнаты. «Буду готов через минуту». По дальней дорожке царско-сельского парка строем бежал взвод солдат. Через каждые пять метров один из них останавливался и, вытянувшись, замирал.